реблись, и, пожалуйста, термин, который можно было бы, да, употребить, но употребить мы его не можем, потому что он занят уже. Это картина мира. Угу. Что картина мира уже используется в других совсем контекстах в разных э, науках, поэтому мы её не можем особенно э использовать. Так вот встаёт вопрос о том, э вот это пермаим. Это то, что есть, э, что у всех есть или нет? Вот классически считается, что теория Майера это то, что есть только у человека. Очень тут большое сомнение ставится наличие э вот этого качества у маленьких детей. Для того, чтобы было понят наиболее, что я имею в виду, а э, проводили, например, такого рода эксперименты, вот в частности на обезьянах. А, э, ну и на маленьких детях тоже. Или говорят: "А э, пойди, пожалуйста, в соседнюю комнату, особенно обезьяне". Дай-ка, пожалуйста, в соседнюю комнату и принеси мне со стола сумку. У меня там лежит. Вот, а сумка там не лежит. Значит, вот существо, у которого теория в майнде есть, оно туда приходит и начинает эту сумку искать. Потому что в его в голове есть представление о чём-то, что не находится в поле зрения. Вот если это существо, будь оно человек или будь оно обезьяна высшего уровня, приходит туда и не начинает искать То это одно из свидетельств того, что теория майнд-отсутствует. Вот э во всех э большинстве учебников э будет написано, что вот это нечто, что свойство наtop человека, чего нет, э у животных, что, в том числе и высших. Что не так, что было уже доказано экспериментами на обезьянах, профессора не ищут не явного такого рода ящемяется. А э, генетическая близость нас И, и шимпанзе а э, заставил генетиков считать нас а э, всего лишь двумя подродами в пределах одного рода. Это шимпанзе, который называется Homo pan, и человек, который называется Homo homo. Палеонтологические данные, которые время от времени в вали пробуются а с помощью молекулярных а, всяких способов говорят нам о том, что расхождение, ведь у нас есть общие предки. Вот у нас у обезьян были общие предки. В какой-то момент мы разошлись. Одни продолжали двигаться по этой обезьяньей линии, а другие пошли в сторону и вот мы здесь сидим. Так вот, это разделение или дивергенция, как они пишут, произошла 10,5 13,5 млн лет назад. Это очень, а, э, такая отважная оценка, более компромиссная оценка это 9 7 млн лет назад. Когда мы разделились? Чему мы разделились? Вопрос подвешен. Неизвестно. То есть можно, конечно, на него ответить формальным образом, так эволюция пошла. Но ну, почему она, собственно, пошла, так что разделиться надо было. Вот я же не вижу, чтобы из кошек, так сказать, вот одни пошли по прежнему к кошке, а другие куда-то там ещё пошли. То есть ответ, что да, так пошла эволюция, скажем, меня не устраивает, потому что я всё равно хочу понять, почему она всё-таки такой сделала ход. Тут можно много фантазировать, э, ну типа как типа, э, скажем, гумелевских идей, что какой-то луч из космоса проник её и подкрутил. И что же мутация А? Свободная, воля. Свободная воля? Свободная воля? У них у целого вида? Нет, ну вот как-то свободу воли я до сюда не не приписывала, потому что я не понимаю, каким образом я писать в это можно свобода воли это индивидуальная вещь, личностная. А здесь речь идёт, во-первых, о миллионах лет, во-вторых, о целых биологических видах. Каким образом туда попадает свобода воли? Я, честно говоря, не очень понимаю. Если у вас есть какая-то вы можете дообъяснить, я с радостью слушаю. Нет, вы представляете, что есть свобода воли и типа такой мы или какой-то пути эволюцию целого биологического вида? Это как-то я не могу себе представить. Как все вместе? Как все вместе? Они жили миллионы лет вместе. Вот как как это свобода воли на миллионы лет распространилась на эту шкалу? Ну, мне по-прежнему нет. Даже нет ни малейшей идеи о том, как это можно было бы включить э в обсуждение. Я ничего не могу сказать. Я уверен, что это не может быть. Ну хорошо. А, э, так вот. А в трёх пунктах Африки, в Эфиопии, в Кении и в Чаде в 72 году обнаружена а, Гамениды древностью 7-5 млн лет. Ну как я уже говорила, э на на прошлой лекции эти циклы вообще есть обсужданы. Потому что в зависимости от того, что они откопают и и как они это датируют, как-то складывается каждый раз новый орнамент. Поэтому вот я рассказываю то, что на данный момент существуетно. Это не значит, что, скажем, этим летом они не отродят ещё какой-нибудь, и цикл окажется другой. Генеалогический человек не противопостоит не обезьянам вообще ни даже своим ближайшим двум родственникам, шимпанзе и горилле. Но родство человека с шимпанзе больше, чем родство каждого из них с гориллой. Человека сближают с шимпанзе черты, которые отсутствуют у горилл. Например, шимпанзе систематически употребляют орудия у меня, которая группа каменное орудие. Это ещё один аргумент против э того, о чём я всё время говорю, а именно, что идея Герберса, что обезьяна стала необезьянной человеком, когда взяла в руки палку, что трактуется как то, что как только стали использовать орудия труда, то превратились в людей. Вот это не соответствует действительности ни по каким статьям. Так, ну что, во-первых, те, кто бесспорно не люди, а именно шимпанзе уже используют орудия. А во-вторых, э, в третьих и всё тут, э, многие десятки, если не сказать сотни биологических видов используют разные предметы в качестве орудий, ну, если хотите, труда. Но ну, можно слово труда не говорить, а орудия деятельности какой-то. Тут в отразел уже в другой точке. Никто из них не изготавливает орудия. Труда. Они их берут подходящие для того, что им нужно делать, и используют их. И таких примеров зоопсихологи а, равнозауют несметное количество. Более того, приматологи, скажем, они даже говорят о том, о чего гуманитаров, чистый гуманитар кридает в дрожь, они говорят о разных культурах, которые присутствуют в разных видах, а, разных племенах, скажем, обезьян, в разных стаях. Потому что одни, например, собирают там муравьев, чтобы их съесть, засунувши палочку в какую-то щель муравьиную, и вынимая по одному, а другие, насколько я понимаю, более умные, они сунют туда эту палочку и сидят, покуривают, ждут, пока побольше налипнет, чтобы сразу много сладкого съесть. Что интересно, что вообще говоря, некоторые основания говорить о культуре в этом смысле есть, потому что это не генетическая вещь. Это передаётся культурным путём. Родители учат детей, старшие братья учат младших. Они показывают презибительно на соседей и говорят: "Смотрите, какие они. Смотри, Вася, сделай так, как они". Они по одному уробиту внимают, кто кого вкусы не поймёт, что лучше подождать немножко и сразу съешь. А э, всё. Так что есть основание говорить даже вот о э в зверями о культуре. Шимпанзе охотятся, Они едят мясо. Они делят добычу. Они вступают в кровавые межгрупповые стычки. Это всё их неприятным образом роднит роднит с нами. Ничего этого горелое не делают. А поэтому можно полагать, что таким образом вот как шанпанзе Вели себя общие предки человека и шимпанзе, но не горел. В общем, ясен вывод один, что человек это поздняя ветвь на родословном древе приматов. И э есть э, нечто, вот тут это уже мы ближе к делу подбираемся, что противопоставляет человека не только шимпанзе и горилле, и даже не только всем остальным приматам, но и вообще всем прочим живым существам. А uh, ибо бы нелепо пытаться достичь компромисса, наделив человек каким-то промежуточным статусом, там, не слишком высоким и не слишком низким. А uh, и вот эффектной паузы делаем. Фокус весь вот сейчас. Что одна из поздних эволюционных линий приматов почему-то, как я уже говорила, неизвестно почему